111. Ближе к началу часа вопросов и ответов Вонг позвонил Хельге. Йенс суфлировал из кулис. Привет, сказал Вонг. Приятно было повидаться. Я хотел сказать, что у Йенса разболелось горло, и он не сможет принять участие в брифинге, к большому сожалению. Он передает привет и просит сказать, что ужасно расстроен. Нет, он не может поговорить сам. У него практически совсем нет голоса. Да, спасибо, так я и сделаю. Скажи, что нога тоже болит, шепчет Йенс. А кроме того, у него болит нога, и он тут хромает по комнате бедняга. И ещё дело, возможно, идет... Голландской болезни, но это говорить не обязательно. Фонк кладёт трубку. Должен передать тебе привет и пожелание выздоравливать поскорее. Она ничего не заподозрила? Мне кажется, нет. Йенс в восторге хлопает в ладоши. Свободный день, произносит Йенс, сглатывая слезы. Целый день свободы, чтоб мне треснуть. 112. -е. Маленькая красная японская машинка Вонка едет на юг к шведской границе. Охранники сели вперед, а Йенс с Вонком устроились сзади. Йенс нацепил бороду и надел голубую шапочку Вонка. Кроме того, на нем темные очки. Йенс мечтает затовариться в приграничной полосе и дрожит от предвкушения. Он никогда еще не ездил в Швецию на шопинг по дешёвке. Официальная линия правительства выражать беспокойство по поводу несостоявшихся покупок норвежского товара. Я поражаюсь, фонк. Речь о миллиардах. Это как ни крути большие деньги. Только представь себе, что мы могли бы построить на них дом для пожилых людей или поддержать полезное начинание. Сколько раз я сидел в лодке около Валена и смотрел в бинокль на эту Швецию обетованную с дешевым мясом, дешевой выпивкой и всем подряд дешевым. Я так об этом мечтал, и вот сейчас оно свершится. Но все останется между нами, ладно? Ни слова фрукточницы, Это самое главное. Достаточно одной фотографии меня в шведском торговом центре, и выборы, считай, проиграны. Потому что фрукточница сумеет выжать из такого снимка все, что можно, до последней капли. Мой род запечатан семью печатями. Каждый раз, когда думаю о фрукточнице, я вспоминаю злую колдунью из Белоснежки. Она приносит эти потрясающе красивые красные отравленные яблоки, говорит Йенс. Так мне легче наплевать на профессиональную этику и видеть перед собой живого врага таким приемчиком постепенно учишься обесчеловечивать своих врагов техника хитрая удобная и эффективная так и Йонас считает хотя при этом бесчеловечно Но и я не без греха это только народ считает меня совершенством но за это я не отвечаю 113 Фонг, у тебя в машине есть блютус Я мог бы тогда запустить Дилана с моего мобильника. Я не знаю, о чем ты меня спрашиваешь. Нет, не страшно. Я спросил на всякий случай. Очень вдруг захотелось послушать Дилана. Don't think twice, it's all right. Например. Лучше этой песни ничего нет, ты согласен? Она очень хорошая. Непревзойденная. Вот верное слово. И мне нравится мораль Не думай два раза, одного хватит. Да, обнадеживает. Скажи, а еще утешает и подбадривает. Хотя официально я ратую за то, чтобы все думали как минимум два раза. Я должен на этом стоять, потому что если я скажу, что одного довольно, сколько раз народ даст себе труд подумать? Как ты считаешь? Ноль. Верный ответ. И начнется хаос. А нам только этого и не хватало, конечно же. 114. -е. Йенс включил свою электронную штуковину и читает о торговом центре, куда они едут. «Три с половиной тысячи парковочных мест. Невероятно, вскрикивает он. И парковка бесплатная. И экономишь 60% на продуктах и 30 на прочих товарах. Круто. И смотри, ка Они по воскресеньям работают. Райская страна, ничего себе, говорит Вонг. Мне это кажется прогрессивным, говорит Йенс. Хотя, конечно, обидно за тех, кто работает, пока другие отдыхают. Именно поэтому мы против работы магазинов в Норвегии по воскресеньям. Но здесь другая страна, Вонг. Я тут ничего не решаю. Господи, какое облегчение. И ты ничего не решаешь? Мы ничего не решаем. Ура! Я влюбился в это место. Сто 115. «Фонг, что ты собираешься покупать? Точно не знаю. Может, мясо? Конечно же, мясо. Еще бы. Хотя нам следует потреблять меньше мяса, помня о сохранении окружающей среды. Его тошнит. Да пропади оно все пропадом!» Ну, съели одну курицу велика беда. Даже если я ее не куплю, другой купит. Так, вонк и бекон, по крайней мере, несколько килограммов. И шоколад. И еще мне очень хочется купить сигареты, но я не могу вспомнить никого, кто продолжает курить. Все бросили из-за назойливости этого министра Христианина. Тоска зеленая. И скажу тебе, Мне хочется облазить непродуктовые отделы супермаркета. В них встречаются истинные жемчужины. Ты не поверишь в Вонг, но даже в Норвегии. 116. В Вонгу случалось ездить затариваться в Швецию и раньше, вместе с Агнес, дюжину раз всего. Нет, даже побольше, пожалуй. Ей нравилась сама поездка и привлекала доступность продуктов без глютена и сладостей без кумарина. Но с тех пор торговый центр явно прибавил в размерах. Он стал бесконечный, необозримый, и фонк только диву даётся куражу Йенса, который затаскивает его в магазин за магазином. Охранники следуют за ними на почтительном расстоянии. "Между нами мальчиками", говорит Йенс. "Я в таком восторге. Хожу себе как простой обычный человек. Это чистая фантастика стать как все, ничем не выделяться. Прикинь, я рассказываю тут совершенно анонимно, пока все прочие потеют на этом часе вопросов и ответов. Несуразная выдумка эти брифинги. С ними одна морока и мучение. Но здесь я не несу клейма моего трудного призвания. Здесь я просто я, а ты просто ты. И мы с тобой вонг друзья, правда ведь? Только вообрази все, что мы могли бы поведать друг другу. Да мы с тобой по сути закодыки. Я по крайней мере вижу это так. Я тоже, отвечает Вонг. Вообще-то, спохватывается Йенс, сейчас мы с тобой должны бы обсуждать, какая в Норвегии дороговизна. Мы пустили это дело на самотек, что уж тут кривить душой. 12 тринадцать крон за литр молока. Разве это дело? А здесь цена в половину. А взгляни на эти миленькие прищепки. И цвета такие оригинальные, а стоят всего десять крон. Смех один. Хоть бери на новогодние подарки. Ну Но что ты будешь делать? Вспомнил Новый год. Тут же подумал о новогодней речи, черт бы ее побрал. А Ведь у меня было такое прекрасное настроение. Слушай, а может мне сказать об этом в моей речи, о том, что народ ездит в Швецию затариваться. Думаешь, будет умно с моей стороны признаться, что я тоже смотался в торговый центр через границу, что я не лучше, но и не хуже всех остальных. Не проще, но и не сложнее. Я тоже люблю дешевое мясо, мог бы я сказать. Что думаешь, Фонг? и продолжить, что такая поездка за границу в магазин производит сильное впечатление. Поэтому я понимаю тех, кто этим занимается. Сама по себе такая вылазка прекрасное событие, но должен буду я сказать, это не отменяет экономической стороны проблемы, о которой каждый норвежец обязан помнить. Это решение, которое каждый из нас принимает и за него отвечает Потому как вполне может оказаться, что цена приграничного шопинга несравненно выше удовольствия от него в конечном счете. Проблема только в том, что народ никогда не заглядывает вперед. Он ненавидит само это слово так же сильно, как термин охрана окружающей среды. Его начинает тошнить. 117. Йенс купил прищепки жизнерадостных расцветок несколько упаковок бекона нанизанных длинной связкой, три молочных продукта и один сезон телесериала, который нахваливал Йонас. Целый килограмм жевательного мармелада плюс коробку жевательного табака, чтобы лежала в кабинете на работе. Она наверняка пригодится, например, во время переговоров у какого-нибудь скучного профсоюзного бонзы, кончится табачок, а тут Йенс достает свой. Вуаля. Это наверняка будет воспринято как поразительное и прогрессивное новшество. Санта Йенс табаком не злоупотребляет, но терпимо относится к этой слабости других. Широта натуры часто является признаком ее величия, считает Йенс, не забывший купить еще и сумку-холодильник, чтобы весь товар возвращался на родину отцов в комфорте. 118 -е. Теперь они все четверо сидят и лижут каждый свое мягкое мороженое с шоколадной крошкой, устроившись у входа в магазин Класс Ольсон», в дверях которого волны входящих и выходящих заворачиваются в воронку, словно речь идет о жизни и смерти. Вонгс с Йенсом уселись на одной скамейке, а охрана на другой. Они глазеют на орды норвежцев, проходящих мимо нескончаемым потоком. Семьи с грудными и маленькими детьми, один, два или три ребенка, пары за пятьдесят, группы молодежи, множество новых граждан страны, плюс пожилые люди. Пенсионеров очень много. Они приезжают целыми автобусами и судами, но у многих усталый вид, словно они добирались сюда несколько дней, как паломники к святому месту. Пара-тройка из них близких к закату жизни. И все таки предпочитают напоследок поучаствовать в этом заграничном шопинге. Кто все эти люди, бормочет Йенс. Я не понимаю, Фонг. Неужели это мой народ, мои избиратели? Откуда же я знаю, мямлит в ответ Фонг. Они как две капли воды похожи на большинство жителей Норвегии. Но почему же они не на лесных и горных тропах? Погода совсем неплохая, Я лично всегда предпочту прогулку магазину, если у меня вдруг освободится время. Моё пребывание здесь сейчас разовое исключение, но у них такой вид, словно бы они проводят здесь время всегда. Ты можешь мне сказать, чем они тут все заняты? Вот этот, например, в вязаном свитере и с бородой. Он похож на людей, которых я обычно встречаю на лыжне и киваю им, пробегая мимо. И думаю, что они думают обо мне, что я приятный свойский мужик, за которого они будут голосовать на следующих выборах. Вот ты можешь спросить его, почему он не в лесу. Что-то не хочется, отвечает Фонг. Какую услугу ты мне можешь оказать? настаивает Йенс. И раз уж ты все равно будешь с ним говорить, спроси его заодно, за кого он собирается голосовать на выборах на будущий год. Нет, я не хочу упирается в фонк. Послушай, что ты говоришь, наседает Йенс. Не хочу ничего себе. А я что ли хочу именно сейчас управлять этой страной? То-то и оно. Нет, братец, мы все должны нести свою часть ноши. К тому же, ты назвался моим кровником, а это не просто приятный титул. Он предполагает кое-какие обязательства тоже. Короче, давай уже, пока он не ушел!» Фонк поднимается останавливает мужчину в свитере с бородой, беседует с ним и возвращается. Что он сказал? Ну же, говори. Он сказал, что почти никогда не ходит в лес и что любит проехаться сюда, купить что-нибудь по мелочи, иногда попить кофе со знакомыми, если встретит. Очень хорошо, говорит Йенс. Но мне дела нет до его покупок. Ты спросил, за кого он собирается голосовать? Тебе не понравится отвечает Вонг. Он будет голосовать за фрукточницу. Ты спросил почему? Он говорит, что она честная и отвечает за свои слова, плюс все это про мигрантов. Йенс театрально хватается за сердце. Это как удар ножом под дых, говорит наконец Йенс. Он абсолютно мой тип. Мы с ним могли быть дружбанами. А он вместо этого собирается голосовать за самую помоечную партию из всех. Это предательство. Я отказываюсь в это верить. Ну хорошо. Ладно. Видишь вон ту женщину? Это точно моя. У меня сердце вещюн. Скорей, скорей, не упусти ее!» Вонг спрашивает. Фрукточница. «Нифига не верю, отвечает Йенс. Ты плохо услышал. Фрукточница не сдаётся Фонг. А вон тот, видишь, наверняка простой работяга. Ну, спроси его. Фонг, дорогуша, мне это важно. Фонг неохотно, но выполняет просьбу. Ему хочется соответствовать другу, тем более что нельзя дружить только с солнечной стороной человека, как мечталась Агнес. И этот тоже голосует за фрукточницу. О боги, восклицает Йенс. Не может быть, чтобы меня так подвел мой нюх. Я, честное слово, выше оценивал свое чутье. Не могу же я так ошибаться в людях. Не принимай так близко к сердцу, говорит фонк. Многие люди голосуют за тебя, просто их нет здесь сейчас. Вынужден признать, что этот так называемый народ становится для меня все больше загадкой. Я его не понимаю, хотя раньше очень даже понимал. Но теперь он приводит меня в изумление. Я выступаю за равенство и солидарность. Я и все наши всегда боролись за это. Просто в нашей чудовищно богатой стране слово социализм не так легко употребить к месту. Поэтому мы не так часто его произносим, но принципа мы никогда не изменяли. Во всяком случае в серьезных вопросах Народ не может этого не видеть. И Всего лишь год назад мы стояли плечом к плечу с розами в руках. Нет, я отказываюсь это понимать. Какая им выгода ходить налево к этим правым? Ты можешь мне объяснить? Похоже, они дуются на меня за мои слова, что мы страна для всех. Еще их отпугивает моя странная идея, что проесть прямо сразу все нефти-доллары не предусмотрительно. Боже, что за инфантильная толпа, ужас, ужас. Ладно. Не такой уж и ужас. Несколько выбоин, борозды не портят, переживу. Тем более завтра с утра пораньше я разберусь с очередями в больнице, ты сам слышал. Я в фонг специально учился управляться со всем этим. Я идеально подхожу на распорядителя наших денег. Но не похоже, чтобы народ это понимал. Но ответь мне про другое. Почему все эти фруктово-яблочные граждане не ведут здоровый образ жизни на свежем воздухе? Их тут тысячи, все кишит. Представь на минутку, сколько у них голосов и как бездарно они их тратят. Признаю, что несколько раз еще до этих страшных событий я думал, что если бы вдруг случилась настоящая трагедия, я бы сплотил народ вокруг себя и обратился бы к ним по радио и телевидению. У меня очень хорошие спичрайтеры, Фонк, очень хороший. И все бы обожали меня так же, как в лучшие партийные времена после войны. Но вот случилось это чудовищное, и я естественно отдал бы все на свете, чтобы только оно никогда не случалось. И мы все сплотились и несколько недель были единым целым. Но потом народ начал снова колебаться. И этого я тоже не понимаю этого вечного шатания туда-сюда. Вот я всю жизнь голосую за одну партию. Неужели так трудно один раз определиться и уже на том стоять? Так нет же. Они не подают виду, но медленно дрейфуют в сторону фрукточницы. У нее были свои спады, но чтобы она сдалась и отступилась, никогда. Ой. Что-то мне нехорошо. Я бледнею. Похоже, у меня сейчас пойдет кровь носом. Видимо, дело в мороженом. Разве мы можем быть уверены в качестве этого шведского мороженого? Мне надо прополоскать рот. У вас животы не болят? Ой, скорей домой. 119. Брюхаты стали халатнее относиться к патрулированию, и фон отважился на вылазку. И вот теперь Он бодро рассекает на лыжах в сторону от города, почти не рабея от мысли, что цель его прогулки институт физкультуры. А что идет он не совсем в подходящем направлении, так тело само выберет наилучший маршрут к цели. Он человек гибкий и тем горд, упертость ни к чему, уверен он, надо уметь подстраивать свои планы под те внезапные и непредвиденные изменения, которыми полна жизнь вернее, из которых она по сути состоит: непредсказуемость, тревога, отсутствие покоя, внезапное озарение и происшествия, которые ломают самые твердые планы и железную определенность. Пробежался он на славу. Единственное, институт физкультуры ему не встретился. Куда подевался, недоумевал Фонг? фонк, неужто власти перенесли его куда-то? Сто 120. -е. Сегодня мне удалось заморозить один проект, похвастался Йенс однажды поздно вечером. Здорово! Я обожаю замороженные проекты, продолжает Йенс. Раньше так не было. Инициатива, темп, ритм, все такое. Я находил решение раньше, чем помощники успевали изложить мне проблему до конца. Ты не в форме, говорит Фонг. Что есть, то есть, отвечает Йенс. К тому же, у тебя вечный стресс, как у всех премьер-министров. Видимо, за исключением Берлускони. Возможно, но он расслабляется с проститутками. Да, я тоже об этом читал. Ты катастрофически не умеешь расслабляться. Я же вижу. Даже когда ты строишь из конструктора, ты все равно напряжен. Ставишь дощечку на дощечку, как машина. А по-настоящему тебе хочется только одного снести всю эту постройку к чертовой матери. Тут ты прав. Тебе нужно тратить больше времени на музыку и чтение. Ты читаешь важные бумаги несколько килограммов каждый день. Эта проблема никоим образом не решает. Нет, но это моя работа. Вот именно это тебя и разрушает. Тебе надо читать художественную литературу, причем не детективы, хотя и они могут быть хороши при правильном употреблении. В твоей ситуации надо читать книги, написанные людьми с серьезными проблемами. Таковы почти все писатели, особенно которые не могут заработать денег на своих книгах, но продолжают писать. Вот таких подвижников и надо тебе читать. Их тоже точит беспокойство, как тебя. Что ж мне, тратить время на тексты, которые люди выдумали из головы? Я занимаюсь реальными проблемами мира, если ты не понял. А тратить время на фантазии я буду, когда выйду на пенсию. На это дремучее многословное невежество вонк ничего не ответил. А как насчет стихов? Стихов? Ты стихи читаешь? Нет, конечно. Другими словами, за весь год ты из рифмованных текстов видишь только гимн на день независимости и старые рабочие кричалки на 1 и прочее? Более-менее так. Фонк подошел к полке, достал книгу, пролистал страницы и нашел нужную. "Сядь", сказал он. Йенс сел. Не знал ни минуты покоя, прочитал Фонк по жизни стремительно шел, хоть жизнь предлагала такое а он пер и пер на пролом он мир оччастливить собрался в порядок его привести спешил подгонял надрывался у мира ж другие пути всю жизнь он спешил жить по полной он мир осчастливить спешил а к берегу блестелись волны, а в небе вальшнеп голосил. И вот уже жизнь за спиною, могила видней и страшней. Зачем же я жизнь эту прожил? И было ли что ценное в ней? Ему бы вокруг оглянуться, ему б улыбнуться в ответ, но он был серьезным и грустным. Он был И уже его нет. Янс долго молча сглатывал. Прочти еще раз, сказал он наконец. Вонг прочёл. 121. Вонг давно захлопнул антологию, а Йенс все так и сидел, молча и тихо. Очень-очень тихо. Фвонг сходил, поставил книгу на место, Однажды он подарил ее Агнес на Рождество, но она бросила ее, съезжая. Книга показалась ей недостаточно крутой, как и сам Вонг. Кто это написал? Ян Магнус Брухейм, отвечает Вонг. Мне очень надо с ним поговорить, загорается Йенс. Я хочу поговорить с ним прямо завтра. Он умер, Умер? Да, к несчастью. Это очень печально. Но он умер давно. Какое прекрасное стихотворение. Я не слышал ничего лучше. Да, хорошее, соглашается фонк. Оно божественно бесподобное. У меня до сих пор мурашки по коже. Вот по Он как будто бы написал его специально для меня бедного. Да, так иногда случается с хорошими стихами. Фонг, подойди и обними меня ненадолго. Мне надо, чтобы меня обняли. 122. Однажды Фвонг взял Йенса с собой на ярмарку альтернативной культуры в Лилле с трёмя. Борода приклеена, охранникам велено на пятки не наступать. Фвонк из прежней жизни сюда никогда бы не пошел, но в процессе падения нравов он открыл, что люди загадочны, а за пределами обыденного, материального есть еще что-то, причем и в пределах обыденного и материального тоже, и оно объёмлится теми же правилами, которые управляют всем живым и известным. Но мы в своей забеганности и зашоренности всего этого не видим. Поскольку над нами всегда висит тонна переживаний, кое мы должны подавить или вытеснить. Они попробовали альтернативной еды и поглазели на голландцев, которые в белых одеждах двигались в такт музыки китов. Йенс сделал снимок своей ауры, и за те же деньги еще четверть часа слушал его толкование. Оказалось, у него очень редкое сочетание цветов. Оно говорит, что все будет ровно, как он хочет. Если только он сумеет выбраться из затруднения, в которое он сейчас, как видит толкователь аур, угодил. Йенсу вручили брошюрку о толковании ауры, ее изменениях и трансформациях. Потом они сходили на доклад о Стоунхендже, датчанин с красивой бородкой сообщил, что камни, составляющие эту древнейшую каменную формацию, оказывается, вибрируют. И если стоять очень-очень тихо, то вибрацию можно услышать. Женщина подняла руку. Вы хотите сказать, что вибрацию можно уловить как звук, то есть расслышать?» Датчанин улыбнулся и ответил: "Нет. Не буквально услышать, но ощутить, что слышишь". Женщина полностью удовлетворилась ответом. Ощутить, что слышишь, яснее ясного. В поезде по дороге домой Янс признался, что после этой маленькой вылазки в альтернативное он больше полюбил народ. У них тоже есть проблемы, сказал он. У всех свои, откликнулся фонк. Не я один мучусь на износ. Нет, не ты один мучишься, говорит фонк. Все так же. Я тоже